Егора почти не волновало. Он чувствовал, что сходит с ума. Медленно. Так намного больнее. «Ладно», — сказал он. «Десять, конечно, многовато. Меня устроит семь». По стене тут же пробежала новая строка. «Большие деньги — это решение больших проблем. Обратись к нам». «Надо понимать, как согласие, да? Слушай, а может, ты и плясать умеешь?» Монитор в секунду подумал и переключился на спортивный канал. Егор собрался принять холодный душ, но когда встал, обнаружил, что все это время сидел на пульте. Удивляясь своей выдержке, он сел обратно, так что пульт оказался под правой ягодицей и поерзал. Все получалось. Спорт, музыка, новости, программы сменяли одна другую, едва он переносил центр тяжести.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 Уникальная система внепространственного переноса, с помощью которой на близнец забросили тысячи единиц техники и миллионы тонн готовых стройматериалов, использовалась исключительно для дальней связи. Принципы работы этой системы Егор, понятно, не знал, но сильно сомневался, что ее нельзя было приспособить для коротких расстояний. Он представил себе, как за секунду перемещается от дома до работы.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 «Что вы хотите?» – пресно молвила секретарь. «Вот как? На вы?» «Мы хотим пообщаться с начальством!» – слегка манерничая ответил Егор. «На предмет». «На предмет денег?» – твердо сказал он. «Простите, не понимаю». «Это уже перебор. Шеф на месте?» «Гражданин, а вы не ошиблись?» – вполне искренне удивилась она. «Но хватит, хватит. Еще скажи, что не узнаешь!»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 И дальше перепирательство с секретарем, охранники, Вероника, Маришка, электричка, а затем странник и приезд на работу. «Простите, не понимаю», – молвила секретарь. Ее рука потянулась к тревожной кнопке. «Я ухожу», – объявил Егор. «Я ошибся адресом, перепутал платформы и вообще сошел с ума. Прощайте». В конце коридора возникли фигуры Кости и Влада. Но Егор уже спускался вниз.